Глава 33 Первая встреча с Эвелин складывалась совершенно не так, как представляла себе Пип. Она хотела слушать рассказ Эвелин, а не наоборот, но роли поменялись. Получилась игра «Ты мне, я тебе». «Я поведаю тебе свою темную подноготную, но сначала ты выложи мне свою». Возможно, откровенность Пип была обязательной ценой откровенности Эвелин. Пип мысленно перебрала свои варианты. Отказаться отвечать и ловко перевести беседу в безопасное русло. Соврать, что-нибудь сочинить, придать своей истории удобоваримости. Но если так поступить, разбавить свой сюжет и лишить его остроты, то как ждать открытости и честности от Эвелин? Нет. Она выложит всю правду, даже если причины поменять своё имя теперь казались ей недостойными. До трагедии, когда она была с головой погружена в свою лондонскую жизнь, наслаждалась компанией богатых друзей, она почти об этом не думала. Только теперь, вернувшись домой и имея время обдумать свои поступки, она стала понимать, что натворила. Понимать и стыдиться. Но чтобы чего-то добиться от Эвелин, придётся что-то ей предложить, иначе не сломать лёд. «Я выросла на ферме близко от города», — начала она. «Мои родители — милые люди, но с ограниченными амбициями. Им было достаточно зарабатывать сельским трудом. Когда я сказала, что хочу поступить в университет и выучиться на Баристера, Они были рады, но всё равно не поняли моего желания от них отличаться. Они старались меня поддерживать, но всегда на своих условиях. Когда мне хотелось съездить в Лондон на выставку, полезную для моей учёбы, они сетовали, что это дорого и что меня не будет на ферме, кто же будет помогать по дому в моё отсутствие. Они не усложняли мне жизнь, просто им было меня не понять. Пип искала на лице Эвелин признаки понимания. Не сталкивалась ли Эвелин с тем же самым, когда росла в этом доме? Не хотелось ли и ей вырваться за пределы родительских ожиданий? Ей показалось, что в глазах слушательницы затеплился огонёк поддержки, но уверенности не было. В мысли Эвелин было труднее проникнуть, чем предполагала Пип. Но она не отчаивалась. «Я старательно училась в школе». Добилась всего, чего хотела, и уехала. Только в университете до меня дошло, до чего защищённой была моя жизнь раньше. Меня мигом окружили новые люди. То, что мне и в голову никогда не приходило, вдруг оказалось страшно важно для всех остальных. Политика, искусство, философия. Нужно было столько всего узнать, изучить. Причём быстро. Прежде, чем станут заметны мои несовершенства. Пип закатила глаза в приступе самокритики, но Эвелин сидела неподвижно, никак на неё не реагируя. Это бесчувствие сбивало с толку, но Пип закусила у дела. Поток слов было уже не унять. «В школе права стало и того хуже», — продолжила она. «Большинство моих сокурсников окончили частные школы. Их отличала внутренняя уверенность. Сейчас я понимаю её источник». Их всегда называли лучшими, и им с ранних лет твердили, что им всё по плечу. Но тогда я считала, что они меня превосходят. Это только усиливало мою решимость их догнать». Пип чувствовала, как у неё розовеют щёки. При произнесении вслух всё это теряло глубину, но в молодости для неё не было ничего значительнее. Влиться в окружение было жизненно важно, без этого не могло быть никакого роста. Дома меня всегда называли Пип. Я не возражала, вообще об этом не думала. Имя имя, что такого? Но в Лондоне, где вокруг меня были сплошь Луизы и Тамсины, имя Пип звучало ужасно по-детски. Моё второе имя Рос. Прошло три недели, и я решила стать ею. Рос звучало глянцево, лучше подходило для того человека, каким я старалась стать. Пип умолкла и опасливо посмотрела на Эвелин. «Теперь это звучит очень глупо», — призналась она. «Поверхностно и...» «Но тогда это казалось страшно важным». Выражение лица Эвелин постоянно менялось, и у Пип крепло ощущение, что она всё понимает. «Вы заново себя изобретали», — подсказала Эвелин, и Пип радостно закивала. «Вот именно. Не в бровь, а в глаз». «Разве не все мы занимаемся тем же самым?» — продолжила Эвелин. «В той или иной степени — все. Не каждый заходит так далеко, чтобы сменить имя, сбросить старую кожу, но все же многие так делают. Попытки обновления, человеческая напасть». Говоря, Эвелин поглаживала свой дневник, как будто прикосновение к нему придавало ей сил. «Скорее всего, она хорошо меня понимает подумала Пип. Она тоже сбежала из дома, чтобы начать жизнь с чистого листа, хотя, насколько знала Пип, не пыталась скрыть свое происхождение. Натуре Эвелин была присуща целостность, которой Пип, судя по ее истории со сменой имени, как раз не хватало. «Родители, мое решение сменить имя огорчило», — сказала Пип. «Мама подумала, что я сделала это, потому что стыжусь их». «Но ведь вы их стыдились, верно?» Спросила Эвелин, и от пристального взгляда её выцветших глаз Пип пришлось потупить взор. «Вы ведь этим руководствовались?» Как не тяжко было Пип, она наморщила нос и вздохнула. «Наверное, да». «А теперь вы опять Пип?» Пип заколебалась. «Разве?» «Обернуться бабочкой только для того, чтобы опять вернуться в состояние гусеницы?» Она пожала плечами. «Дома проще быть, пип Матери с отцом Рос не по душе. И потом так маме кажется, что дочь снова с ней». «Что будет, когда вы вернётесь в Лондон?» спросила Эвелин. пип заметила, что она не сомневается, что это произойдёт. «Моё профессиональное имя Рос» дала она простой ответ. «А мне как вас называть?» поинтересовалась Эвелин, склонив голову на бок. «Значит ли это, что разговор продолжится?» «Такая перспектива вызвала у Пип прилив энтузиазма». «Можете выбирать», — ответила она. Эвелин приподняла бровь. «Я сама напросилась», — сказала она с улыбкой, и Пип облегчённо перевела дух. Пришла очередь Эвелин выложить всю правду. Пип устроилась поудобнее, мысленно, если не физически, и стала ждать, что будет дальше. «Что ж, пора и честь знать», — молвила Эвелин, с трудом вставая. «Меня ждут другие дела». У Пип упало сердце. «Нет», — хотелось ей крикнуть. «Мы только начали, вы ещё ничего мне не сказали о себе, о своей истории!» Главное, она отдала дневник и осталась с пустыми руками, без рычагов давления. «Но мне бы очень хотелось, чтобы вы опять ко мне наведались, Филипп Рос. Чувствую, у нас осталось много тем для разговора». Пип расплылась в улыбке. «С превеликой радостью!» — воскликнула она. «Это я и имела в виду, когда сказала, что интересуюсь вашей актёрской карьерой». «Как насчёт среды?» — предложила Эвелин. «Я смогу прийти во второй половине дня», — ответила Пип, уже прикидывая, что сказать Одри. «Она была всего лишь волонтёркой, но никого не хотела подводить». «Часа в два?» — Пип согласно кивнула. «Будет в самый раз», — сказала она.